Евангелие от Афанасия. Священная история как предмет для детективного расследования. Помилуйте, что вы делаете, Афанасий? Ведь печати-то, наверное, храмовые. Прокурор, не стоит беспокоить себя этим вопросом. Ответил Афрани, закрывая пакет. Неужели все печати есть у вас? Рассмеявшись, спросил пилат: иначе быть не может. Прокуратор Безо всякого смеха очень сурово ответил Авраамии. Михаил Булгаков. Первые сугубо рациональных позиций. Борхес как-то заметил, что люди поколение за поколением пересказывают всего лишь две истории: о сбившемся с пути корабле, кружащем посреди Средиземноморья в поисках долгожданного острова, и о боге, распятом на Голгофе. Насчет последнего он, пожалуй, не совсем прав. Художественное и философское переосмысление событий сопутствовавших сих казней Иисуса Христа стала устойчивой литературной традиции лишь в прошлом веке, когда церковь в значительной мере утратила функции идеологического надзора. Обычно эта тема присутствует в повествовании в виде побочных сюжетных линий или романов в романе, как у Булгакова или Айтматова. Реже в виде самостоятельных произведений, как у Франсуа или Леонида Андреева. Созданные в рамках этой традиции тексты весьма различны и по своему художественному уровню от двесметного мастера до ирнического фантастического рассказика Варшавского Петля Гестерлесиса, и по степени следования священному писанию и историческим реалиям от весьма пунктуального Домбровского до нарочито небрежного Стругацких. в этом последнем аспекте стоит сравнить и два известных киношедевра Евангелие от Матфея и «Последнее искушение Христа надо ли говорить что версии разных авторов различаются радикальнейшим образом а евангельские персонажи становятся омонимами вспомним пилатов франса и булгакова иуд Леонида андреев и домбровского или иисусов пазалини и скарцезе тем не менее в рамках этой традиции действует и одно общее фундаментальное ограничение. Прямое вмешательство в ход событий сверхъестественных сил не должно выходить за рамки странной тучи, пришедшей на Иерусалим. Именно поэтому такое ключевое для христианского мировоззрения событие, как телесное воскресение, всегда выводится к... За рамки повествования, несмотря на то, что многие из авторов, обращавшихся к этой теме, были людьми несомненно верующими, а поскольку я принадлежу к поколению, на формирование воззрений которого булгаковский иешуа повлиял неизмеримо больше, чем его официальный прототип, проблема воскресения вплоть до самого последнего времени Ни малейшего интереса у меня не вызывало. Часть вторая. Аргументация Джоша Макдауэлла. Недавно, однако, мне попала в руки книга известного современного проповедника Макдауэлла, поставившего перед собой весьма неординарную задачу доказать факт телесного воскресения Христа сугубо рациональных позиций. Схема построения Макдауэлла такова: опираясь на Евангелие как на исторический документ и привлекая множество других религиозно-нейтральных источников, он пунктуально перебрал все мыслимые возможности для материалистического объяснения необычайных событий последовавших за казнью Иисуса Христа. Прежде всего исчезновение тела и запечатанной и охраняемой римскими солдатами гробницы. Эти гипотезы были классифицированы им следующим образом. Первое. Гробница Христа в действительности не была пуста. Первое-первое. Реальное место погребения Христа никому не известно. Скорее всего, его тело было сброшено в ров вместе с другими казнёнными. Гипотеза Гинсберта. Первое, второе. Путаница с гробницами. Женщины, впервые обнаружившие воскресенье, в действительности по ошибке пришли к какой-то чужой, незанятой гробнице. Это гипотеза Лейка. Первое. Третье. Все рассказы о воскресении, возникшие спустя много лет после казни Христа, легенды, вообще не имеющие под собой никакой реальной основы. Первое. Четвертое. Рассказ о воскресении не более чем и иносказание. В действительности речь идет о чисто духовном воскресении и первое пятое, всё явление Христа результат индивидуальных и коллективных галлюцинаций. Теперь второе. Гробница Христа в действительности была пуста, но опустела естественным образом. Значит, первое тело было выкрадено учениками, второе второе. Тело было перенесено и спрятано властями с целью воспрепятствовать возможным махинациях тех, кто ожидал воскрешения. Второе третье. Христос не умер на кресте, он был снят с него в состоянии шока, а затем очнулся и оправился.